Молитва. Знаете, почему ученики истины не всегда проявляют её в своей жизни? Потому что вместо того, чтобы пытаться осуществить подлинную связь с божественным бытием и постичь его, они продолжают полагаться на интеллектуальное знание истины, на изречение, объяснение и повторение их внутри себя. Разговоры о Боге, об истине, о целостности и здоровье не смогут осуществить живую связь с истиной. Говорите меньше и больше молитесь. Но что такое молитва? Это слово или обращение, которое вы направляете к Богу? Нет. Молитва – это слово Бога, которое приходит к вам, когда вы достаточно тихи, спокойны и бдительны в предвкушении этого слова. И Слово Бога, воспринятое вами в безмолвии, становится явным и ощутимым в виде здоровья, гармонии, успеха, покоя, радости. Оно становится видимым в той сфере, где его способны увидеть все. Мы придем к такому состоянию, в котором Слово Бога будет восприниматься нами непрерывно. Стоит лишь обратиться внутрь себя, как ощущение Божественного присутствия уже заявляет о себе». Но пока этого не произошло, мы будем пользоваться изречениями истины. Они нужны нам для того, чтобы напоминать себе о реальности бытия. Однако при достижении непрерывного переживания присутствия, необходимость в изучении истины становится невелика. Ведь вы уже знаете, что такое Бог и что такое Христос, и что такое человек. Вы знаете, в чём суть заблуждения и как оно действует. По крайней мере, если бы вам пришлось сдавать письменный экзамен по этим вопросам, то вы наверняка получили бы отличную оценку. Каждый из нас имеет интеллектуальное знание основных пунктов метафизических принципов. Но если вы всё ещё не уверены, что ваше понимание совершенно, то понимаете? Пытайтесь усовершенствоваться в, их, в, в интеллектуальном познании, ибо действительно важно знать, что такое Бог, Христос, человек, заблуждение. А следующим шагом после интеллектуального изучения истины будет молитва или молитва духовного исцеления. Молитвой духовного исцеления я называю процесс сознательного, направленного на познавание истины о Боге, Христе. «Человеки и заблуждение, происходящие посредством воспоминаний изречений истины, посредством доводов, приводимых внутри себя и тех изречений, которые мы где-то прочли». Молитва, я считаю, духовное сознание истины, безмолвии, посредством безмолвия. Иными словами, молитва духовного исцеления имеет дело с буквальным знанием истины, со словесными формулировками, объяснениями и изречениями, которые приводят к моментальному постижению истины. А молитва — это состояние полного безмолвия и восприимчивости к духовному сознанию гармонии, Обычно в метафизике молитва и молитва духовного исцеления считаются синонимами. Однако вы видите, что в моём понимании это разные вещи. Для меня молитва — это состояние высочайшей чувствительности и восприимчивости к жизни, где истина постигается без участия сознательного мышления. Если вы никогда прежде не испытывали молитвенного состояния такого рода, то начните упражняться в этом. Уже сейчас сначала для такой практики лучше выбирать спокойное место в гармоничном окружении, ибо легче достичь внутренней тишины, когда ни шум, ни мысли, вызываемая обстановка не отвлекают вас. Вот почему не стоит заниматься этой практикой, находясь в одной и той же комнате с теми, кто не понимает вас и в данный момент не разделяет ваших настроений. Вы также видите, что настроиться на медитацию или молитву намного легче, если собираются вместе те, кто желает испытать это. И тогда здесь есть всё — и безмятежная тишина, и соединённость с теми, кто жаждет пережить в себе божественное сознание. То переживание, которое описывается в Библии как «пятидесятница», легко достигается именно тогда, когда мы вместе созвучны одному разуму и присутствуем в одном и том же месте. Иисус сказал, «Когда двое или трое собираются во имя Мое, Я там, среди них». Это значит, что там можно ощутить присутствие Христа и отозваться Ему. Продолжаю упражняться в молитве каждый день сначала по 3-4 раза в день, а затем увеличивая длительность этих периодов, особенно утренних и вечерних, мы видим, что нам становится все легче и естественнее достигать состояния безмолвной восприимчивости. Постепенно мы замечаем, что находимся в состоянии молитвы практически всегда, когда работаем, ведем машину, гуляем, разговариваем с кем-то или даже в театре или кино. И такое состояние приходит к нам по мере того, как мы продолжаем вслушиваться в глубины своего существа, постоянно поддерживая в себе настрой внимательного вслушивания в себя. Чтобы не забыть об этом, можно держать голову чуть-чуть склоненной влево, как бы постоянно прислушиваться к чему-то. И не позволяйте своему вниманию полностью вовлекаться в те дела, которыми вы занимаетесь и забывать о постоянной внутренней бдительности и не беспокойтесь о результатах ведь тот кто только начинает учиться играть на пианино еще не думает о том как он будет играть на концерте мы находимся в точно такой же ситуации у нас столько же прав думать о о результатах, сколько у начинающего пианиста, думать о концерте. Поэтому наша единственная цель — это постоянная восприимчивость к своему внутреннему «я». В данной книге я приводил вам различные подтверждения о существовании учения «я есть». Не только в Священном Писании, но и в духовных традициях Востока вы читали слова Моисея, «Я есть сущий». И знаете, что говорил Иисус. «Я есть жизнь, истина, путь, воскресение. Я есть вино, вода и хлеб». Также я рассказал вам о своем проникновении в «Суть заблуждения». И такое видение является истинным и верным, даже если бы я не ссылался при этом ни на какой иной источник или авторитет, кроме своего собственного. Тем не менее, ни одно раскрытие истины я не считал полностью своим, ибо в священных писаниях всех веков я всегда находил подтверждение той истине, которая мне открывалась». Поэтому я ещё раз хочу вам сказать, что не предлагаю вам какого-то нового учения. Всё это — древняя истина, которая просто представлена мною иным, индивидуальным образом, поскольку она открылась моему индивидуальному сознанию. И думая, что сейчас вы уже в достаточной мере осознаёте, что такое единый разум, чтобы, встретившись с с каким-то изречением истины распознать, является оно истиной или чьим-то личным мнением. Иисус говорил, «Это учение не мое, но пославшего Меня, и те, кто слушал его, должно быть, ощущали правоту его слов. Нам кажется, что если бы мы оказались среди тех людей, которые слышали Иисуса, то наверняка распознали бы эту истину, узнали ее и последовали бы за нею. Может быть». А сейчас я хочу представить вам наиболее радикальную часть учения, и откровенно говоря, если бы я не имел подтверждения со стороны авторитетных источников, то не осмелился бы осуществить этот переход, даже с теми учениками, которые считаются достаточно продвинутыми. Однако. Даже моя ссылка на авторитетные источники не сделает это учение менее радикальным, хотя это может поддержать вас до тех пор, пока вы в какой-то мере не испытаете этого сами. Ранее, когда я говорил вам о том, что ваша истинная подлинность — это бесконечное духовное сознание, я пытался представить эту тему так, чтобы не слишком отрывать вас от знакомого осознавания бытия, так, чтобы скачок не был слишком резким. Но теперь мы пускаемся с вами в такое плавание, где могут быть очень глубокие места. Поэтому как можно чаще надо напоминать себе, что единый разум – это единственный разум, который у вас есть, и вы можете положиться на него во всём, в том, чтобы он вас вёл, направлял и защищал. И сначала давайте подумаем о том, Как бы мы исцеляли, если бы не могли воспользоваться моим человеческим разумом?»